Можно ли э, при, так скажем, ну, на плохом настроении или не очень хорошем состоянии внутреннем приступать э, к работе? Если эта работа предполагается, что она будет отдана людям, кому-то конкретно ли отдана, если тем более уже может быть договоренность какая-то была, что кто-то хотел бы уже взять э, произведение на какую-то тему, сделал человек заказ, к примеру, или, Если это предполагается, что это пойдет к людям или будет на выставке показано, то нежелательно, так нельзя делать. Если хочется просто выплеснуть как-то свое состояние, это возможно, внутри своей мастерской выплеснул, но потом надо сжечь это произведение. И вся выплеснутая энергия, она будет нейтрализована. Тогда это возможно. Да, да, да, да, да, -да. это возможно. Огнем она нейтрализуется, энергия. Ну это просто как облегчение для самого человека. Но ни в коем случае это выставлять нельзя. Это очень вредное явление. А может ли э, работа вылечить в таком случае, так сказать, определенное состояние? То есть если человек начинает работать при, при плохом, есть потребность. А можно ли вылечиться, так сказать? Э... Вот мы и говорим, он сбрасывает эту энергию, ему становится легче. Но чтобы она потом не перестала... Работать в обратную сторону, потому что он облегчится, но пока она будет у него в мастерской, она будет на него действовать, на него же возвращать то, что он патрубовал выплеснуть. То есть ее нельзя выплеснуть так, чтобы оно как-то самоизолировалось на холсте и никуда не пошло. Нет, оно так же, как ядерный такой какой-то элемент, он начинает излучать во все стороны эту энергию. И пока он запечатлен, он будет продолжать излучать его в течение десятилетий, В течение столетий он продолжать будет постоянно вот так пульсировать, излучать эту энергию. Даже если художник изменился, уже духовно Даже если изменился. Это не фотография. На фотографии это будет эффект присутствовать. Меняется человек, на фотографии будет меняться поле этого человека. Это возможно. Но на, на картине это не будет происходить. В случае, как бы кровь жизни картин получается вечный тоже до тех пор не исчела, не потеряла да, краски. И да. А да, да, она... с такой же силой всегда и Да, да, да. Если, если, сложных... если ушел, к примеру, слой какой-то краски, ушел, то с ним может уйти тот эмоциональный фон, который закладывался именно в этот момент. То есть, допустим, делается подмалек в одном настроении у картины. Пошли лессировки в один слой сделал в каком-то хорошем настроении. А потом было сложное состояние, но надо было продолжать. Наложил новый слой. Вот с этим слоем заложилось вот это сложное состояние. Если этот слой сотрется каким-то путем, там там тампончиком кто-то взял, протер, стер, убрал этот слой, все, ушло это состояние, заложенное с этим слоем. Если нет, оно будет продолжать пульсировать негативно. Это как энергия. Это энергия, вы всегда закладываете во всю энергию, к любому явлению, прикасаясь материи, в виду материи, всегда передается ваше состояние. И большая очень ответственность. величайшая просто ответственность тем более картины если они удачно сделаны интересно они остаются на десятилетие но это постоянная программа воздействия на зрителя идет и художник он не всегда осознает естественно что он туда вкладывает он думает что технически он что-то изобразил красивые цветы и как будто бы ну достаточно получилось неплохо но конечно же уровень понимания уровень сознания человека древности он не доходил до того чтобы осознавать, что помимо этого всего он вкладывает, а помимо еще самое главное – энергия. Какого рода энергия туда заложилась? И она играет большую роль, потому что постоянно идет воздействие на психику зрителя. И чем чувствительнее человек будет, тем сложнее ему будет приходить и смотреть произведения средневековья. Сложнее будет, потому что на всех художниках был мощный отпечаток того времени. Дикий, очень страшный. Очень страшно, поэтому произведение вроде бы красивое, оно как-то где-то мерцает, какие-то интересные краски взяты, но какой-то фон сложный идет от него. Это состояние художника, его эпохи. Идяется, что э, иметь какие-то работы достаточно опасно у себя в Верно. В Верно, поэтому нельзя торопиться брать только потому, что это сказали, что это модно, что это ценно. Нельзя, ни в коем случае, можно просто к себе домой принести ядерную боеголовку. Такая, она открытая, просто излучает все, но, но она красивая получилась, у нее форма обтекаемая, и вот все смотрят на ее, радуются, а внутри происходит мощное излучение, облучение организма, и все, человек потихонечку загас.